Дзержинский. Лечу далеко. Честно скажу, не помню куда. Очень давно дело было. Но в какую-то нарядную сторону. Я один. И как пассажир. И с точки зрения семейного статуса. А значит, любой сосед, а точнее соседка, это потенциальный вариант. Жду. проклиная свои понты, потому что все красивые проходят в эконом. В бизнесе строгие мужчины. Ладно, хорошо. По делу познакомлюсь. Ну и тут не мой день. Рядом садится такая тетушка. Напомнила Нону Мордюкову из бриллиантовой руки, но только разодетая, как будто бы цум вынесла целиком. Со всеми на «ты», ожидая, что достанет поварежку из сумочки и хряснет тебя, если что не так. Бортпроводники были построены секунд за 30 Знакомство со мной она начала с забористым чтением мысли. «А что такой кислый? Или думал, соседка помоложе будет?» Я кое-как нашелся. Да нет, я летать боюсь, тут никакая соседка не спасет. Да не ссы! Со мной не замечешь, как долетишь. В этот момент я понял, что точно замечу. Далее последовал нескончаемый спич о том, куда она летит, зачем, почему все не так, что делать со страной и так далее. Перед началом кормления она вдруг перешла на шепот. Санек, ты это, от самолетной еды откажись. Сейчас нормально пообедаем. Водочки только попроси. И тут она натурально достает из чемоданчика Луи Виттон курицу в фольге, вареные яйца, пирожки, черный хлеб, сало, чеснок, лук, соленые грибы и, мать его, холодец. Вид ладони, усеянных бриллиантами и изумрудами, расставляющих весь этот гоголевский набор по небольшому столику, я не забуду никогда. Все своими руками. Ях, кучу домработниц перепробовала, но они только посуду мыть умеют. — Ну, милости прошу к нашему шалашу. Санек, ты водка то достал. В этот момент подошла бортпроводница. Увидев нашу скатерть-самобранку, она обомлела, как-то попыталась даже возразить. Дескать, не очень положено. Ей быстро все объяснили. — Маруся, ты иди лучше у капитана спроси, не хочет ли он нормально поесть. — Ну, а дальше вы все понимаете. Через час... Я был настроен петь русские народные песни. Говорила она исключительно готовыми цитатами. Одну не забуду. Санек, запомни. Кончится Россия, когда баба-холодец разучатся варить. Еще. Если баба-холодец варить не умеет, она и в койке Дзержинский. Почему Дзержинский? С заплетающимся языком уточнил я. Железная. Ох, я раньше была по этому делу ладно рано тебе про такое слушать молодой еще взгрустнула улыбнулась махнула водки еще и уснула жизнь надо любить как она тогда жизнь ответит взаимностью слушайте еще больше книг александра цыпкина на яндекс музыке